Глава вторая В следующий раз Едвига проснулась ночью от того, что где-то рядом за стенкой уютного шалаша раздавался мужской храп. Сквозь дымку сна она подумала, что при наличии магии она могла бы помочь мужчине избавиться от храпа. В ногах лежал верный Амур. Он почувствовал, что она очнулась и переполз к ней ближе под руку. Потрепав верного пса по лобастой башке, ведьма прошептала. «Амурушка, нашел кого-то!» «Спасибо, милый. Давай спать. Не будем мешать спасителю. Ему тоже надо отдыхать». Потом попила воды, стоящей на том же месте плошки. Потом попила воды, стоящей на том же месте плошки, и уснула. Утром Едвигу разбудило возмущенное меканье козы и витиеватая мужская брань. Эти двое явно не сошлись характерами. Но голос знакомый. «Не козы. Голос мужчины». Или от одиночества уже совсем с ума сошла? В голове шумит?» Гедвига прислушивалась, затаив дыхание, но недовольная коза была явно не в духе и очень громко выражала свое негодование. Суровое мекание заглушало ругань мужчины. Наконец, видимо, разногласия были устранены и зазвучали молочные струйки, ударяющиеся о стенки сосуда. Но, скорее всего, конфликтная ситуация полностью разрешена не была, и коза то и дело начинала громко бунтовать. Мужчина уже сильно не ругался, видимо, все же приловчился. Рядом с собой Едвига обнаружила чашу с душистым травяным чаем и испеченный на углях черствую лепешку. «Вкуснотища!» Неизвестный благодетель понимает, что после длительной голодовки больной нельзя много есть, поэтому порции очень маленькие. Возня с гигиеническим хом совсем обессилела Едвигу, и вскоре она уже спала, так и не расслышав голос спасителя.